Глава четвертая. Сплетение. Папа! Папа, это я, Саша! Она осторожно ослабила брезентовый ремешок, перетягивающий страшно распухший подбородок, и сняла с отца каску. Запустила пальцы в его взапревшие волосы, поддела резину, стянула и отбросила противогаз, похожий на скукожившийся мертвенно-серый скальп. Его грудь тяжело вздымалась, пальцы скребли гранит, водянистые глаза, не мигая, уставились на нее. Он не отвечал. Подложив ему под голову ранец, Саша бросилась к воротам. Уперлась худеньким плечом в огромную створку, вдохнула глубоко-глубоко и скрипнула зубами. Многотонная железная глыба, нехотя поддалась, поплыла и с кряхтением встала на место». Саша лязгнула за совом и сползла на пол. Только минуту, всего одну минуту перевести дух, и она тут же вернется к нему. Каждый новый поход обходился ее отцу все дороже, и скудная добыча, с которой он возвращался, не могла окупить потерянных сил. Из-за этих вылазок он расходовал остатки своей жизни не днями, а неделями, месяцами. Вынужденное мотовство, если у них не будет ничего на продажу, им останется сожрать только свою ручную крысу, единственную на этой гиблой станции, а потом застрелиться. Саша хотела сменить отца, она столько раз просила у него респиратор, чтобы самой подняться наверх, но он был непреклонен. Знал, наверное, что толку от прохудившегося противогаза с давно забитыми фильтрами не больше, чем от любого другого талисмана. Но ей никогда в этом не признавался. Лгал, что умеет чистить фильтры. Лгал, что хорошо себя чувствует даже после часовой прогулки. Лгал, что просто хочет побыть один, когда боялся, что она увидит, как его рвет кровью. Не в сашенных силах было что-то изменить. Их с отцом загнали в этот угол и не стали добивать скорее из издевательского любопытства, чем из жалости. Думали, они не продержатся и неделю, но отцовской воли и закалки хватило на годы. Их ненавидели и презирали, но регулярно подкармливали, разумеется, не бесплатно. В перерывах между походами, в те редкие минуты, когда они вдвоем сидели у чахлого чадящего костерка, Отец любил говорить о том, что было раньше. Вот уже несколько лет, как он понял, нет смысла врать хотя бы себе. Будущего у него нет. Зато уж прошлого у него не мог отнять никто. Раньше у меня были глаза такого же цвета, как твои, говорил ей отец. Цвета неба. И Саше казалось, что она помнит эти дни. Дни, когда опухоль еще не вздулась у него на шее огромным зобом когда глаза его еще не выцвели и были такие же яркие, как у нее сейчас. Когда отец говорил «цвета неба», он, конечно, имел в виду лазурное небо, еще жившее в его памяти, а не то багровое, клубящееся, под которым он оказывался по ночам, поднимаясь наверх. Дневного света он не видел уже добрых двадцать лет. Саша не видела его никогда, только в снах, Но разве можно точно сказать, правильно ли она себе его воображала? Похож ли на наш тот мир, что видят во сне слепые от рождения люди? И видят ли они хотя бы во сне? Маленькие дети, зажмуриваясь, думают, что тьма накрыла весь мир. Думают, что все остальные вокруг в этот мир слепы так же, как они. Человек в туннелях беспомощен и наивен, Как те дети, думал Гомер Он сколько угодно может считать себя Повелителем света и тьмы Щелкая своим фонариком Но даже самая непроницаемая темнота вокруг Способна оказаться полной зрячих глаз И сейчас, после встречи с падальщиками Эта мысль не отпускала его Отвлечься, надо отвлечься Как странно, что Хантер не знал Чего ему ждать на Нахимовском Подумал Гомер Когда бригадир впервые появился на Севастопольской два месяца назад, никто из дозорных не смог объяснить, каким образом человек такого могучего сложения сумел незамеченным преодолеть все посты, выставленные в северных туннелях. Хорошо, что командир периметра так и не потребовал от дежурных этих объяснений. Но если не через Нахимовский проспект, то как же Хантер попал на Севастопольскую? Остальные пути в Большое метро были давно отрезаны. Заброшенная Каховская линия, в туннелях которой по известным причинам вот уже долгие годы не наблюдалась, ни единой живой твари исключалась. Чартановская? Смешно и предполагать, что даже столь умелый и беспощадный боец мог бы в одиночку пробиться через проклятую станцию, да и попасть туда, не объявившись прежде на Севастопольской, было невозможно». Исключив север, юг и запад, Гомеру оставалось только допустить, что таинственный визитер прибыл на их станцию сверху. Разумеется, все известные входы и выходы на поверхность были тщательно задраены и держались под присмотром, но мог же он, к примеру, вскрыть запертую вентиляционную шахту? Севастопольцы не ждали, что среди выжженных руин панельных многоэтажек все еще может объявиться кто-то достаточно разумный, чтобы отключить их систему сигнализации. Бескрайняя шахматная доска микрорайонов, прореженных обломками падавших на город боеголовок, давным-давно опустела, брошенная последними игроками десятилетия назад. Те уродливые и пугающие фигуры – что сами сползались теперь на нее, разыгрывали новую партию уже по своим правилам. Человеку нечего было и мечтать о матче реванши. Короткие вылазки в поисках всего ценного, что не успело истлеть за двадцать с лишним лет, эти поспешные и стыдливые попытки мародерства в собственных домах — единственное, на что людям хватало сил. Закованные в латы радиационной защиты, сталкеры поднимались наверх, чтобы в сотый раз обшарить скелеты близлежащих хрущевок, но никто из них не решался дать решительный бой их нынешним хозяевам. Можно было разве что огрызнуться автоматной очередью, пересидеть в загаженных крысами квартирах, а как только опасность минует, стремглав бросится к спасительному спуску в подземелье. Старые карты столицы давно утратили какое-либо отношение к действительности. Там, где прежде пролегали забитые километровыми пробками проспекты, теперь могли зиять пропасти или чернеть непроходимые заросли. Жилые кварталы сменились трясинами или опаленными проплешинами. Самые отчаянные сталкеров отваживались исследовать поверхность в километровом радиусе от родных нор, прочие довольствовались куда меньшим. Лежащие за Нахимовским проспектом станции Нагорная, Нагатинская и Тульская не имели своих выходов, да и люди, жившие на двух из них, были слишком робки, чтобы подниматься наверх. Откуда среди этой глуши мог взяться живой человек, для Гомера было совершенной загадкой, и все же он хотел думать, что Хантер явился на их станцию именно с поверхности, потому что был еще один последний вариант, откуда мог пожаловать их бригадир». Вариант этот пришел в голову старому безбожнику против его воли, пока он старался унять одышку и поспеть за стремительно летящим вперед, будто вообще не касаясь земли темным силуэтом. «Снизу?» «Плохое предчувствие у меня», — протянул Ахмед негромко. «Ровно так, чтобы Гомер его услышал, а чуть оторвавшийся от них бригадир нет. Не вовремя мы пошли». Уж можешь мне поверить, сколько раз тут с караванами был. На Нагорной нехорошо сегодня. Мелкие шайки грабителей, отдыхавших от разбоя на темных полустанках подальше от кольца, давно уже не осмеливались приближаться к севастопольским караванам. Заслышав слаженное громыхание подкованных сапог, возвещавшее о приближении тяжелой пехоты, они могли мечтать только об одном — как можно быстрее убраться с дороги. Нет, ни не из-за них и не из-за четырехруких стервятников с Нахимовского проспекта эти караваны всегда так хорошо охранялись. Железная выучка и бесстрашие, способность в считанные секунды сомкнуться в стальной кулак и изничтожить любую осязаемую угрозу шквальным огнем, делали бы севастопольские конвои безраздельными властителями туннелей от собственных блокпостов до самой Серпуховской, если бы не нагорное. Нахимовский с его страхами оставался позади, но ни Гомер, ни Ахмед ни на минуту не почувствовали облегчения. Станция Нагорная, непритязательная и невзрачная, стала конечной для многих путников, отнесшихся к ней без должного внимания. Бедолаги, оказавшиеся случайно на соседней Нагатинской, жались подальше от жадного зева туннеля, уходящего на юг к Нагорной, словно это могло их уберечь». Словно то, что выходило на жатву из южного туннеля Поленилось бы прокрасться чуть дальше Чтобы выбрать добычу себе по вкусу Пробираясь через Нагорную Приходилось полагаться только на везение Потому что никаких закономерностей эта станция не признавала Иной раз молчаливо позволяла пройти мимо припугивая только кровавыми отпечатками на стенах и рифленых железных колоннах, будто кто-то отчаянно пытался залезть по ним повыше в надежде спастись. И через считанные минуты после этого могла оказать следующей группе такой прием, что потеря половины товарищей казалась тем, кто выжил победой. Она не могла насытиться, у нее не было любимчиков, она не поддавалась изучению. Нагорное представлялось жителям всех окрестных станций воплощением произвола судьбы, и она была главным испытанием для тех, кто решался отправиться от Кольца к Севастопольской и обратно.